Глава 9. Так и не передав коробку витаминов Оксане, Женя пришла домой и положила ее перед собой на стол. Леля ревновала своего мужа к Лизе и думала, что они были любовниками. Почему? Какой повод давал ее муж или Лиза? Могла ли Лиза врать, что между ними ничего не было? Могла ли Леля прийти к Лизе тем вечером и убить ее? Зачем? Она положила на тот же стол и другие вещи, относящиеся к её импровизированному расследованию убийства, которого по документам следователя не случалось. А именно, кроме витаминов, на столе теперь лежали пиджак её недопохитителя, папка с эскизами Стаси и аппликации с угрозами, которые приходили Лизе. Разложив всё это, она услышала звонок в дверь. Заглянув в глазок, она увидела там человека, которого точно никак не ожидала увидеть — сына Лёли, Гошу. Она сразу же открыла дверь. «Гоша, а ты что тут делаешь?» — спросила она маленького мальчика в пуховике, который, кажется, был в два раза больше его самого и шапки-ушанки. «А я доделал рисунок. Лисыл вам подолить!» — скромно сказал Гоша и протянул Жене рисунок, за сотворением которого она наблюдала, стоя на кухне у Лёли и ожидая, пока она закончит телефонный разговор. «Ух ты, Гоша, спасибо тебе большое!» — сказала она, взяв в руки листок А4, на котором была наклеена машина, вырезанная из буклета, и вокруг которой были нарисованы деревья, солнце, три человека и полосатая кушка. «Недоста!» — просиял мальчик. «Я всем соседям уже подолил рисунки, а вам еще нет». «Очень красиво!» — сказала Женя. «А давай я тебе вынесу кусочек торта?» «Нет, спасибо!» — снова засмущался он. Мне нужно зайти, а то мне лазлицали выйти только вместе с Блатом Димой, пока он гуляет с нас и собакой. «Ну ладно», — сказала Женя. «Если будет возможность, заходите вместе с Димой или вместе с мамой, попьем чай». «Хала своя пили улыбнулся Гоша. «Я побежал». «Спасибо тебе большое за рисунок. На встрече, Гоша!» — крикнула она ему вслед. Провожая убегающего мальчика глазами, она увидела, что к ее дому снова приближается Максим. Она сразу же хотела войти внутрь и закрыть за собой дверь, но Максим ускорил шаг и успел поставить на дверь свою руку так, чтобы ее невозможно было закрыть. «А чего ты бегаешь весь день от меня?» — спросил он, пытаясь отдышаться. «Я? Бегаю? Это кто тебе сказал, что я бегаю?» Женя скрестила руки на груди. «А я сам не вижу, что ты бегаешь. Жень, давай серьезно, прекращай играть в пятилетнего ребенка. Что случилось? Чем я тебя обидел?» — настойчиво спрашивал он. — Ничем. У Жени не получилось перестать играть в пятилетнего ребёнка. — Женя, ну, прошу тебя, ну что случилось? Я для тебя информацию раздобыл, между прочим, очень ценную, — сказал он. — Знает, на что давить, гад, — подумала Женя. — Проходи, — строго сказала она, и когда они вошли в прихожую, сразу добавила. — Рассказывай. «Нет, я не буду ничего тебе говорить, пока ты мне не скажешь, на что обиделась», — встал в позу Максим. «Ну, тогда никто ни о чём сегодня говорить не будет», — развела руками Женя. «Ты к Стасе, что ли, приревновала?» — улыбнулся он. нас с ней нет ничего и быть не может, она же мне как сестра младшая». «Что? С какой стати мне тебя ревновать?» — возмутилась Женя. «Ну, я не знаю», — пожал плечами Максим. «Все было хорошо, потом пришла Стасия, и ты выбежала из дома как ошпаренная». «Все, хватит», — резко сказала Женя. «Мне без разницы и на тебя, и на Стасю. Ни на кого я не обижаюсь, и тем более никого не ревновала. Либо выкладывай, что ты там узнал, либо уходи. У меня нет времени на эти пустые обсуждения». «Ну, хорошо», — вздохнул Максим. Я поговорил со своим другом из полиции. Он разузнал, по какому поводу Лизу вызывали на допрос. Повод более чем просто интересный. Жене не терпелось узнать, что же там такое, но она пыталась звучать как можно более отстранённой. «В общем, — начал рассказывать Максим, — дочь Ирины, Алиса, месяц назад подъезжала к посёлку за рулём в пьяном виде и не заметила, как девушка переходила дорогу. Она сбила её». Девушка выжила, у нее сломаны ребра, нога и многочисленные ушибы. Она подала заявление. Судебное разбирательство будет в любом случае. Ирина оплатила полностью ее лечение. Заявление она забирать все равно отказывается, даже несмотря на уже полученные деньги. Она хочет требовать еще возмещения морального ущерба и, может, какого-то еще наказания для Алисы. Тут уж я не знаю. То, что она была в состоянии алкогольного опьянения, очень сильно утяжеляет ее вину и делает защиту фактически невозможной. Они подкупили гаишника, оформляющего инцидент. Он занес протокол, что алкоголь в ее крови был почти в пределах нормы. «Ну, так а в чем тогда проблема? При тут Лиза?» — спросила Женя, потрясенно услышанным. «Дело в том, что Лиза была свидетельницей этой аварии». Она вытащила еле стоящую на ногах Алису из машины, вызвала скорую, ГАИ, позвонила Ире и помогла пострадавшей добраться до больницы. То есть, по факту, показания Лизы о том, что Алиса была пьяная и не стояла на ногах, теоретически могли разрушить все протоколы ГАИшника, потому что судья попалась принципиальная и очень нелюбящая взятки и тех, кто их дает и берет. «Чисто теоретически Лиза могла хотеть сказать в правду, так?» — спросила Женя. «Зная Лизу, думаю, да», — ответил Максим. «Если честно, эта Алиса абсолютно неадекватной стала за последний год. Я бы тоже сказал в суде правду, потому что уверен, что если она выйдет сухой из воды и останется даже с правами, то через неделю после суда собьет еще троих». «А Ирина, естественно, хочет спасти дочь», — заключила Женя. «Что ж, это вполне объясняет ее реакцию на мои вопросы об этом вызове к следователю, который прислали Лизе». «Конечно», — кивнул Максим. «Думаешь, Ирина могла убить Лизу, чтобы та ничего не рассказала, чтобы спасти дочь?» «Не знаю пока», — сказала Женя. «Могла, конечно, по логике, только вот как доказать, что она сюда приходила и что могла это сделать?» «Вопрос хороший. Пока не знаю», — нахмурился Максим. «Надо думать». «А это что у тебя?» — спросил он, кивая на рисунок Гоши, который она держала в руках. «А, это мне Гоша подарил. Я ходила к Лёле и увидела, как он поделку делает, похвалила его. Он решил мне преподнести результат», — объяснила Женя, показывая ему поделку. «У тебя появился поклонник. Поздравляю», — засмеялся Максим. Женя отнесла рисунок на кухню и положила его на стол. Её взгляд зацепила машинка, вырезанная Гошей из буклета ремонтной мастерской его отца. «Слушай!» — крикнула она всё ещё стоящему в прихожей Максиму. «А ты, случайно, не знаешь, как называется ремонтная мастерская мужа Лёли?» «Мастерская Вити?» — переспросил Максим. «Знаю, конечно. Машину в ней чиню и мою каждый месяц почти, а что?» «Можешь найти в интернете их рекламу. У них вроде буклеты есть. Может, и в интернете они выложены?» Женя принесла ему в коридор ноутбук. «Не знаю», — сказал Максим. «Сейчас проверим». Он вбил в ноутбуке название фирмы Вити и открыл их сайт. На нём действительно большим баннером висела та же картинка, которую Женя видела на буклетах. Тот же светло-голубой фон, а на нём — золотые буквы. Машина болеет вылечем. И та же машинка, которую Гоша вырезал для рисунка. Женя посмотрела ещё раз на эту рекламу и подошла к столу. Посмотрев на что-то, лежащее на нём несколько секунд, она сказала, «Иди сюда, смотри!» Максим, не ожидавший, что его пригласят войти, быстро снял обувь и подошёл к ней. «Что такое?» — спросил он, подойдя. «Смотри!» — она показывала на ноутбук и на листок с угрозой, которую прислали когда-то Лизе. «День твоей смерти скоро наступит», — прочитал Максим ещё раз на записке. «Не понял», — сказал он. «Сравни буквы М, Т и В», — подсказала Женя. «Ого!» Максим взял ноутбук в свои руки, чтобы поближе рассмотреть рекламу. «Да, цвет похож». «И цвет, и шрифт, и размер», — добавила Женя. «Я уверена, что в этой записке буквы М, Т и В вырезаны из этой рекламы». «Витя, что ли, ее сделал?» — недоумевающе спросил Максим. «Да при тут Витя?» Женя забрала у него ноутбук и еще раз принялась сравнивать буквы. «Лёля! Лёля ревновала Лизу к мужу! Лёля ей угрожала! И Лёля была здесь той ночью, я в этом уверена!» «Как ты до этого дошла?» Женя пересказала всю историю путешествия витаминов Максиму, чтобы ввести его в курс дела. «Да», — сказал он. «Так это Лёля убила её из-за ревности?» «Пока не знаю, но это очень похоже на логичную версию», — сказала Женя, вздохнув. «И что мы теперь будем делать?» «Думать дальше. Нам надо быть на сто процентов уверенными, прежде чем вываливать всё это следователю». Женя заходила по комнате, думая. «Нам нужно узнать, причастны ли каким-то образом к этому Ирина или её дочь». «Каким образом?» — спросил Максим. «Не знаю пока», — ответила Женя. «Надо думать». «Как много надо думать в последнее время?» — усмехнулся Максим. «Может, просто придём к ней и скажем, что у тебя тут висит камера? На ней было видно, как Ирина пришла к Лизе той ночью. Посмотрим на её реакцию. Кстати, тот же трюк можно проделать и с Лёлей». Он ещё немного подумал и добавил. «И вообще со всем посёлком в целом. Можно всем сказать, что они все попали на камеру. Настоящий убийца запереживает?» Он засмеялся. «Не смешно», — строго сказала Женя. Как только мы придем с таким заявлением хотя бы к двум людям, через секунду нам вызовут психушку. Это во-первых. Они уже знают, что у меня нет камеры. Мы ведь обсуждали это, когда собирались у Константина Михайловича. Это во-вторых. И в-третьих, нельзя же действовать так топорно. «Извините, извините, что недостаточно тонко подхожу к процессу поимки человека, который убил вашу тетю», — ехидно ответил Максим, развалившись на диване. «Ты вообще еще почаще ходи по соседям и расспрашивай их обо всем, напрямую спрашивая о том, в чем они вызывают подозрения, и тогда точно все будет отлично. Это, конечно же, вообще ни разу не топорно. Психушка уже едет», — добавил он. «Что-то не слышу, наверное, твоя болтовня мешает», — так же ехидно ответила Женя. Тут, как будто услышав от самой себя фразу, которую она только что сказала, Она резко хлопнула рукой по лбу и громко вскрикнула. «Стоп!» «Господи!» — вздрогнул Максим. «Чего ж так орать-то?» «Подожди!» Она закрыла глаза и схватилась руками за голову, натягивая кожу на лбу. «Я пытаюсь вспомнить. Я, кажется...» «Точно! Как же я сразу не подумала!» «Да о чем ты?» — спросил Максим, удивленный ее резкой сменой настроения. Я вспомнила кое-что про ту ночь. Она, наконец, успокоилась и села на диван, снова разговаривая спокойным голосом. Когда... когда всё это случилось, я сразу вызвала скорую и полицию. Они приехали достаточно быстро. А ещё буквально через десять минут после их приезда прибежала Ира, сказав, что услышала звук скорой и проснулась от него». «Ну и что? Это же логично. Её дом рядом находится. Естественно, она услышала». «Понимаешь, я, конечно, не уверена. Я могла находиться в вакууме и ничего не слышать и не видеть, но мне кажется, что ни у скорой, ни у полиции не было мигалок. Точнее, они не звучали. Как она могла их услышать, если они не звучали? Она, конечно, могла просто не спать и увидеть в окно машины, но зачем тогда врать?» «Да и кто в 4 часа утра сидит и смотрит в окно?» Женя посмотрела Максиму в глаза, задавая этот вопрос. Максим выдержал небольшую паузу, продолжая смотреть ей в глаза. И потом сказал, «Жень, ты действительно могла быть не в самом адекватном состоянии, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Женя, также не отрывая взгляд. Именно поэтому мы сейчас пойдем на охрану и попросим у них видеозаписи с той ночи. Даже на черно-белой записи будет видно, въезжают ли машины с включенными мигалками или нет. — У тебя красивые глаза, — выпалил Максим совершенно не в тему. Женя, осмыслив услышанное, сразу отвела взгляд и встала с дивана. — Не хочешь со мной идти в охрану? Не иди, — пробубнила она. — Сама схожу. С этими словами она направилась в прихожую. Максим тоже встал с дивана и проследовал за ней, смеясь. «Да пойду я с тобой, пойду!»